Из местных военных в твоей зоне ответственности осталась только отдельная бригада. ППД у них вылови. В ней, правда, не вся бригада, а только один батальон и штаб. Но тебе имена они и нужны. Взаимодействие налаживать. Судя по нажиму, с каким Олег произнес слово «бригада», оно было чуть ли не официальным названием и явно писалось с большой буквы. «И кто это такие?» «Это, Миша, объединенные первая и третья бригады войск РХБН Московского военного округа». «Третья? Это вроде из Кинешмы, уточняет, слегка порывшись в памяти. «Да, а первая — из Вольска». «Стоп, а про Кинишму то ты откуда знаешь?» — изумился из могилы. «Отец оттуда родом. Бывал там пару раз в юности. Вот и запомнил». «Так, погоди. С Вольском ладно». Он-то вот относительно неподалеку. Но и скинешь мы их, каким ветром под Волгоград занесло. Радиоактивным, Миша, радиоактивным. Эти парни не только из Ивановской области, аж к Волгограду, считай, в полном составе вышли. Они еще и всю свою материальную базу вывезли. И гражданских целую толпу вывели. Да и войские ничуть не хуже сработали. Можно сказать, что только благодаря им тогда, 30 лет назад, и смогли ситуацию удержать. Ни МЧС, ни простые армейцы сами бы не вытянули. А тут и личный состав обученный, и техника, и приборы. Значит, как я понял, они до сих пор по своей основной специальности там службу и несут, Снова уточняю я. Именно, согласился Олег. Поэтому их и на фронт вместе с пограничниками не отправили. И в рейды против бредунов не гоняют. Слишком ценные кадры. Таких под пули гнать, все равно, что микроскопом гвозди заколачивать. Можно, конечно, если уж совсем припрет, но лучше воздержаться. Кстати, именно в бригаде вы все должны будете пройти курс первоначальной подготовки, прежде чем к несению службы на границе приступите. Оно понятно, соглашаюсь, немного подумав. Тут никаких проблем с радиацией не было. А там, как я понял, облучиться все еще можно запросто, если в вопросе не разбираться. А у нас в нем, как раз, никто и не разбирается. Вот именно, поддакнулась могила. Ну, ладно, считай, что краткий инструктаж ты прошел. На месте тебе командир бригады все более предметно распишет. С приготовлениями к выезду у вас как? С трофейчиками договорились? Да, трофейщики – это отдельная история. Вообще, большая часть имущества, оружия и техники, брошенных турками и непримиримыми вокруг станицы – законные трофеи тех, кто червленую оборонял. Да вот беда. Что с ними делать? Не с рабочими грузовиками, внедорожниками и уж тем более исправной бронетехникой подобных вопросов не возникало. Со стрелковым оружием под боеприпасы русского стандарта тоже – Со стволами под натовский патрон ситуация была чуть сложнее, но тоже решаемая. Автоматные патроны калибра 5,56 мм и 9 миллиметровые пистолетные пара болгары тоже выпускали. По надежности тот же карабин М4 конечно до КМС сильно не дотягивает, но в умелых, а главное заботливых руках и при хорошем уходе американец более чем приличное оружие. Точное. Не сильной отдача и хорошим боем. Про пистолеты и говорить нечего. При всем моем патриотизме просто приходится признать, да Глока, что 17-го, что 18-го, что 21-го, Берета или Кольта Кимбер, ни один наш пистолет не дотягивает. Но вся проблема в том, что основную массу наших трофеев составляли не оружие и не автомобили. Хотя врать не буду. Мы сквозь и без всякого зазрения совести наложили лапу не только на оставшиеся от мамелюков Нивы, но и на пару грузовых КАМАЗов. И один ржавый, но весьма бодрый Хантер, брошенные то ли турками, то ли непримиримыми возле железнодорожной станции. Причем слово масса в данном случае употребляемое мною не просто в качестве красивого эпитета, а в самом прямом смысле. Просто весят остовы подбитых бронетранспортеров и танков очень много. И не нужно саркастически улыбаться. Боевая техника, даже в виде горелого металлолома, стоит дорого. А что вы думали? Полтора, то и два десятка тонн броневой стали, которую легко можно пустить в переплавку. Даром, что ли, после обеих чеченских кампаний местные чуть ли не со стрельбой делили брошенные военными остовы бронетехники? А нам, таких вот погорельцев, перепало богато. Только мы с курсантом, да покойным Кузьмой, возле Псарни, пять турецких бронетранспортеров сожгли. И один сильно повредили. Так остальные парни в это время не в носу ковырялись. В общем, намолотили мы за те двое суток 14 бронетранспортеров разных типов и один танк, американский Абрамс, скорее всего, попавший к туркам из Ирака. Мало того, два бронетранспортера достались нам не в виде черно -бурых, выгоревших дотла каркасов, а во вполне приличном состоянии. Одному Толя возле всарни разворотил метким попаданием ходовую, а второй Турки сами бросили возле КПП-2 при отступлении из-за заглохшего двигателя. Ситуация получалась совершенно дурацкая. Имеем на руках чуть ли не 200 тонн дорогостоящего металла, Но продать его тут, червленый, просто некому. А вывезти туда, где копят, не на чем. И в таком положении оказались не только мы. На наше счастье объявились на Терском фронте трофейщики, офицеры службы тыла Юго-Российской армии. Ну, сами понимаете, брошенные турками или отбитые у них в бою имущества, оружие, боеприпасы и технику нужно собрать, описать, инвентаризировать, упаковать и отправить на склады. Вот эти бравые ребята данным процессом и рулили. Кроме того, они уполномочены были выкупать у местных, то есть у нас, наши трофеи. Правда, желобились при этом просто страшно. Но я самым бесцеремонным образом, используя в личных целях и свое служебное положение, и связи в контрразведке и военном руководстве Терского фронта, в смысле с наглой рожей, прикрываясь именами Олега и Игоря Костылева, цельного капитана, комендант зачерпленный и по совместительству моего без пяти минут тести. Умудрился выгодно обменять весь наш металлолом и горелый, и неисправный. Махнул на два даже очень приличных БТР-80 и армейский ЗИЛ-131. Торговался при этом словно турист в сувенирной лавочке, фургаде. Чуть глотку себе не сорвал. Но машины того стоили. Они явно долго простояли где-то на складе, и были сняты с консервации совсем недавно. С чего я это взял? Так, визуально определил, путем наружного осмотра. Краска на бортах была потускневшая, словно пылью припорошена, но зато без характерных вытертостей и царапин, которые довольно быстро появляются на технике во время эксплуатации. На мой вопрос, мол, откуда дровишки, майор интендант лишь равнодушно пожал плечами. А я знаю... Вроде где-то под горе наша десантура склады еще грузинской армии захватила. Турки там как раз полным ходом расконсервацию вели. Да только припозднились малость. Я только понятливо кивнул. Похоже, у наших военных заставать противника в окрестностях этого небольшого грузинского городка, что называется, со спущенными штанами, становится доброй традицией. Нормально все с ними, Олег. «Я, правда, немного тобой в процессе торга прикрылся, ты уж извини». «Да знаю», — поморщился из могилы, — «жаловались они уже на тебя. Мол, что там у вас за летеха такой объявился?» «Подозрительной наружности. Здоровый, как горилла, и наглый, как мартышка. Матом ругается, контрразведкой пугает и пристрелит, обещает у ближайшей стенки. «А вот это уже совсем клевета». Моему искреннему возмущению нет предела. Ругался, да, признаю, было дело. Так и они хороши. Зачем же так безбожно цен это сбивать? Но вот пугать никого даже не думал. И уж точно расстрелом не грозил. Я что такое субординация, хорошо знаю. Ну, конечно, знает он, фыркает особист. Ты эту сказку пойди тому подполковнику расскажи, которого из-за тебя Зарубин на площади лично Аж в майора произвел. «Слушай, так он сам виноват?» «Все, Миш, я понял», — отмахивается от меня из могилы. «У тебя, блин, все вокруг виноваты, как смертный грех. Один ты весь в белом и китель на спине бугром, крылышки выпирает. Лучше расскажи, что и как у тебя в отряде сейчас с техникой?» «С техникой у нас сейчас все в полном порядке». Во время штурма нам турки один уаз сожгли и буханку повредили, но зато потом с трофеями подвортило. Сейчас в наличии две Нивы в спецкомплектации, что от мамилюков остались, три уаза, мой, старый отрядный и от турок доставшийся Хантер, грузовиков три штуки, два Камаза и Зил. Буханку опять же в более-менее божеский вид привели, ну и два бронетранспортера восьмидесятки». «Основная ударная сила. Хантера мы уже успели Кумаровым в Петропавловскую отогнать. Те из него еще одного внедорожного монстра свояли. Значит, к отправке готовы?» «Да, почти закончили. Парни сейчас на станции машины на платформах крепят. Завтра мотовоз придет, цепляем их, два плацкарта и...» «Он сказал, поехали!» «А Настя...» «Ой, не спрашивай!» Моя физиономия по неволе страдальчески скривилась. Как рассказал, всю ночь плакала. Понятное дело. Жених, можно сказать, из-под венца на войну сбегает. Пообещал, что как на месте окончательно обустроимся, вернусь ненадолго. Свадьбу сыграем, да собой ее увезу. А Игорь пообещал, что как только из госпиталя выйдет, дом нам построит. Не всю ведь жизнь нам с автоматом бегать, верно? Вернусь. А тут жена красавица. Дом, сад, виноградник. Красотища! Детишек только для полного счастья не хватает. Но это уже дело наживное. — Ого! А главное, не хитрое! — мыкнул Олег. — Да ты, батенька, мечтатель! — А почему бы и нет? Ленивый и доброжелательно огрызнулся я. — Имею полное право. Володя со всем его хабаром как старым, так и новоприобретенным от щедрот бугая Миши, веселый и доброжелательный парень Саша Шуруп устроил в десантном отсеке восьмидесятки. Сам уселся сверху, а вот Ходаку посоветовал под броней сидеть. Вид при этом, правда, у него был слегка виноватый. Мол, прости, брат, но так нужно. Ха, нашел тоже дурака. Сверху сидеть. Но после сегодняшнего маленького происшествия когда пули бредунов вокруг словно воробушки в теплый весенний день чирикали, он себя в стальном внутри бронетранспортера чувствовал более чем уютно и комфортно. Опять же, пыльно снаружи, умываться и одежду стирать потом, замучаешься. Это наемникам хорошо. У них на бывшей базе пограничников в Большой Ивановке и прачечная, и баня, и прочие красоты. Дезактивационную станцию, если вдруг что. А Володе все своими руками стирать приходится. Ну, или на Маринку спихивал. Когда некогда было. Так что, если есть желание, Сами катайтесь с ветерком, А ему и под броней неплохо. Ходок только и успел, Чтоб поудобнее разместить на полу в ногах хабар, Докимнуть да невысокому молодому, Едва ли не на пару-тройку лет старше самого Володи, Парню, сидевшему под башней На маленьком кресле наводчика. Но не то, чтобы поболтать, а даже и поздороваться толком не получилось. Кто-то громко постучал снаружи по башне, скорее всего прикладом, и бронетранспортер, пару раз рыкнув двигателем, плавно покатил вперед, а наводчик прямо-таки влив в прицел, развернув КПВТ влево по ходу движения. Ход у БТР удивительно мягкий, плавный и укачивающий. Ну и еще бы! Восемь ведущих, способных переехать через полуметровую стену. Что им какие-то ухабы на разбитой грунтовке? Словом, уже минут через десять представленный самому себе Володя закимарил. Приснился ему рыжий. Живой, но совершенно сам на себя не похожий. Отощавший, грязный, одетый в какое-то невыразимое трепье, Взгляд чуть близоруких голубых глаз, обычно дружелюбный и чуть насмешливый. Тоже изменился. Рыжий взирал теперь на мир, Настороженный и угрюмо. Одна только его знаменитая На все окрестности Тонкая длинная косичка Осталась прежней. Разве что волосы посидели еще сильнее, И рыжих прядей в них Осталось совсем мало. Другу и учителю Явно сильно досталось. Это Володя понял сразу, И собрался было уже со всех ног Броситься ему на помощь, Но был остановлен коротким Предостерегающим жестом. Рыжий, медленно поворачивая голову, словно пытаясь не привлекать лишнего внимания, огляделся, а потом зыркнул из-под лобби и несколько раз сделал отмашку ладонью, мол, давай, парень, проваливай отсюда, пока тебя не заметили. Подскочив, будто ужаленный, ходок чуть не приложился макушкой о внутреннюю ручку, расположенного прямо над ним закрытого люка. Тьфу ты, зараза! Ресница же такое! И к чему бы... Вообще, бабки говорят, что если снится, что пришел к тебе уже умерший человек и с собой зовет, ходить за ним нельзя, а то и ты скоро в могилу отправишься. Но, во-первых, Рыжий никуда его не звал, скорее, наоборот, прогонял. А во-вторых, никто отчаянного и не по годам шустрого пожилого ходока мертвым так и не видел. Да, уехал, да, гинул. И позже на его предполагаемом маршруте ни подозрительных следов, ни обломков их старенькой Нивы не нашли. Поэтому, несмотря на то, что с момента исчезновения напарника прошел уже почти год, Володя продолжал надеяться на его возвращение. Поверить в то, что Рыжий, самый умный и самый добрый человек, что встретился с Маринкой после смерти родителей, погиб он просто не мог. Это было бы сродни предательству. Александра Волженкова, самого удачливого, да что уж там, самого первого ходока в вылове, предпочитающего отзываться не на имя или фамилию, а на прозвище Рыжий, сорванец и непоседа Вовка Стельмашок знал чуть ли не с самого раннего детства. Ну как знал, скорее очень часто видел. Несмотря на вполне миролюбивый характер, был Рыжий не слишком-то общительный. И жил один, еврей доходил в одиночестве. Что вообще среди ходаков не шибко-то часто встречается. Большие атаге те, конечно, не сбивались. Чем больше народу, тем меньше на каждого придется доли с добычей. Но и одному на пустошах делать было нечего. Однако Волженков, похоже, имел на этот счет другое мнение. Он вообще был необычным. Володин отец как-то рассказал, что появился Александр в вылове буквально через несколько дней после удара. Народ тогда просто с ума сходил, не понимая, что делать и куда бежать. Гвалт, суета, паника, а посреди этого бедлама абсолютно спокойный, какой-то даже отрешенный мужик лет 30, примечательный лишь ярко-рыжий неухоженный шевелюрой, заплетенный сзади в тонкую длинную косицу, неспешно бредущий по обочине в сторону Волгограда. Кроме слегка застиранных, камуфлированных армейских штанов, расцветки дубок, используемой в ВВС, уже изрядно пропылившейся белой майки, гражданского варианта разгрузки из джинсовой ткани со множеством карманов и небольшого рюкзачка за спиной, никаких вещей у него при себе не было, что даже выделяло его из нагруженной скарбом сверх всякой меры толпы беженцев, бесконечным потоком тянущихся с попавших под ядерный удар территорий на юг. Что именно задержало Александра в вылове, Никто уже толком и не помнит. Вроде военные из 56-й Камышинской десантно-штурмовой бригады, пытавшиеся навести в бушующем море беженцев хоть какое-то подобие порядка, срочно искали специалиста по электронике. Долженков, услышав это, просто вышел из толпы и молча подошел к надрывно кричащему всевший в мегафон лейтенанту-десантнику. Так и остался рыжий в поселке. Сначала помогал Камышинским налаживать какую-то шибко-секретную аппаратуру, сыпляя на ходу такими мудреными терминами, что даже у бывалого майора, начальника связи бригады, от удивления глаза были размером с пару чайных блюд. Отвисшая нижняя челюсть перманентно болталась где-то в области пропыленных, давно не чищенных ботинок. Много позже, месяца через три после бойни, той страшной ночи, Когда по каким-то весьма надуманным, по мнению многих не только военных, но и гражданских причинам генерал Ходаков отдал приказ санировать фильтрационные лагеря, наполненные голодными и умирающими от лучевой болезни беженцами с помощью артиллерии, Рыжий ушел в свою первую уходку, Собрав немногочисленное снаряжение, неизвестно какими правдами и неправдами, полученные у военных старенькие АК-74, Брезентовый подсумок с четырьмя магазинами на дешевенькой портупее из заменителя, свернутый в скатку армейский ОЗК и противогаз. Ушел на север. уж где он бродил те пару недель, и что именно принес военным в большом туристическом рюкзаке, так и осталось для гражданских обитателей Иловли большой военной тайны. Но вояки после того случая готовы были с рыжего пылинки сдувать. И натурально размажили бы череп любому, кто косо поглядел бы на рукастого и отчаянного мужика. Правда, осуществить свой жутковатый жест признательности им так и не удалось. Не было у рыжего выловли недоброжелателей. Причиной тому был его на редкость спокойный и неконфликтный нрав, да некоторые замкнутость. Всю личную информацию, что к тому моменту смогли из него вытянуть, можно было уместить в одно коротенькое предложение. Ехал из Москвы в Охтубинск поездом. В момент удара состав проезжал какой-то мост, не прошедший испытание ударной волной. На попытке выпросить про семью мгновенно замыкался в себе и уходил. После третьей неудачной попытки разговора по душам от рыжего отстали. Ну, не хочет человек говорить, в себе пережитые прячет. Так мало ли тогда таких было. Некоторые так от горя совсем с катушек съезжали, и хорошо, если в тихих, безобидных идиотов превращались. Некоторых, наоборот, безудержную агрессию срывало. А тут вполне нормальный, рукодельный и неглупый мужик. А то, что молчаливый, так все разные, кто худой, кто высокий, кто молчаливый.